Я поднялся на третий этаж, держа ключ, наготовясь, чтобы отворить квартиру, но двери ее были распахнуты настежь Сразу от порога громоздились какие-то сундуки и узлы с тряпьем, а худенькая девочка с косичками, держа на руках беременную кошку, завопила в глубину квартиры. — Дядя Петя, к нам лезут с чемоданом! Тут только выяснилось, что дядя пети с окраин столицы уже теснили классового врага. В его буржуйских пустующих квартирах и явившийся на зов девочки дядя Петя, гордясь чистотой у своих кольцон, внятно и толково объяснил мне дураку, будя Попили нашей кровушки, а ноничи весь мир насилием и разрушим. Но мы не звери, а пролетарцы вполне сознательны, потому все барахлишко твое в угловушку спихачили. Вот и живи себе на здоровье, плохо, что ли? Из дверей комнат выглядывали какие-то остроносые и юрки и шушупались. Они, конечно, не звери. А что мне-то делать? Не драться же с ними. Я заглянул в угловую комнату, отведенную для меня, увидел свалку вещей и мебели и даже не вошел внутрь. Но, проходя мимо ванной, я увидел, что в ее фарфоровой лохане, где недавно царила пирующая крыса, теперь свалены дрова в с книгами из моей библиотеки. даже жильцы, конечно, не звери, но они еще и не люди.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 похватил чемодан и ничего никому не сказав навсегда покинул свою квартиру